Глава вторая. Ученик. В лесу было тихо. Пак и Томас неторопливо, то и дело останавливаясь, брели по одной из бесчисленных тропок, прорезавших в сумрачную чащу. Пак поднял с земли небольшой камень и швырнул его в воображаемую мишень. «Как ты думаешь, твоя мама больше не сердится на нас?» С тревогой спросил он своего товарища. Томас улыбнулся и покачал головой. Да нет, она ведь понимает, что творится у нас на душе. Она перевидела немало мальчишек, сходивших с ума от тревоги в день выборов. Хотя нам, по правде говоря, лучше было бы вовсе не появляться сегодня на кухне. Пак кивнул. С утра он успел разбить горшок с мёдом, который нёс кондитер Эльфану, и опрокинуть на пол огромный противень со свежеиспечёнными лепёшками. "Уж я-то начал лечился. Ничего не скажешь". Томас весело рассмеялся. Он был высоко строен. Его светлые волосы мягкими волнами спадали на шею и щёки. В боках глубоких глазах светилась дружелюбь и сметливость. Мальчики, прислуживающие в замке, все как один любили его и охотно признавали своим бажоком. Пак понимал, что лишь благодаря тесной дружбе с Томасом он также пользовался некоторым расположением сверстников. Брось, Пак! Разве это ты забыл подвесить баранью ногу к стропилам? Пак прыснул с усмеху и замотал головой. «Да уж, ты обеспечил псов нашего дорогого господина роскошным завтраком. Здорово тебе от матери досталось, а?» «Не очень», — усмехнулся Томас. Она успела отнять у них полуобглоданную ногу и выгнать их во двор. По правде сказать, вскоре после этого мама и думать о нас забыла. Гнев ее обратился на отца. Она стала ворчать, что, дескать... День выборы только предлог для мастеров, чтобы волю побездельничить, выкуривая трубку за трубкой, да наливайся элем. Хотя, между прочим, давным-давно решено, кто кого выберет. Он пожал плечами и добавил: "Мама всегда беспокоится, когда он уходит из кухни". Говорит без нётом, всё идёт кувырком. "По-моему, она выставила нас, чтобы мы не нароком не попались ей под горячую руку. Это в особенности касается тебя". Томас добродушно усмехнулся. Ведь ты же её любимчик. Это потому, что я прокидываю роняет далеко не всё, к чему прикоснусь. Расу хотел Сепак. Не правда? Просто тебе удаётся реже попадаться на этом. Пак вынул из-за паза херогадку. Не подстрелить ли нам по паре куропаток или перепелов? Томас. Если мы вернёмся в замок с дичью, твоя мама перестанет сердиться на нас, правда? Пожалуй. Кивнул Томас, вынимая из-за пояса своё оружие и придирчиво осматривая его. Оба мальчика были превосходными стрелками. В этом искусстве Пак лишь немного уступал Томасу, чемпиону среди мальчишек Крайди. Им ни разу еще не удавалось подстрелить птицу в полете, но оба легко попадали камнем, пущенным из-за рогатки, в сидящую куропатку или перепела. Подражая движениям заправских охотников, они стали бесшумно красться по тропинке к небольшому пруду. Мальчики понимали, что их шансы обнаружить сидящую дичь в этот знойный летний день — Ничего ж на мале. Но надо же было хоть чем-нибудь заполнить томительные часы до начала церемонии выборов. Лес этот, раскинувшийся у северо-восточной окраины города, в отличие от густого, непроходимого массива к югу от Крайди, не таил в себе реальных опасностей и служил излюбленным местом прогулок и игр к замковой детворы. В течении столетий жители города запасались здесь дровами для своих очагов. И поэтому заросли вековых деревьев перемежались с залитыми солнцами полянами и просеками. Лишь бурная мальчишеская фантазия населила эти мирные просторы разбойничьими шайками, кровожадными троллями и гоблинами. Время от времени под сводами леса раздавались воинственные кличи и шум кровопролитных битв. И порой, после очередной блестящей победы, прервав трезну по погибшему герою, вся Ватага, включая и оплакиваемого покойника, Мчалась на перегонке сквозь чащу к замку, чтобы не опоздать на ужин. Мальчики неслышанно подобрались к краю пруда и выглянули из-за густов. «Смотри-ка, пак!» — прошептал Томас, указывая вперед. У противоположного берега водоема на пружине встроенное тело и четко прислушиваясь к подозрительному шуму, стоял олень. Это был высокий, крепкий самец. Седая шерсть, покрывавшая его мордой и бока, И ветвистые рога изобличили почтённый возраст царственного животного. 14 зубцов воск ещё на шипнул пак. Томас кивнул. Наверное, он самый старый в здешних лесах. Нервно придраи ушами, олень повернул голову в ту сторону, где предались мальчишки. Пак и Томас замерли, боясь спугнуть лесного красавца. Тот мало-помалу успокоился, опустил голову и стал пить воду из пруда. Томас жал плечо Пага и кивком указал в сторону. Поглядев туда, Пак увидел высокого мужчину с степенной походкой, приближавшегося к водоёму. Он был одет в куртку и штаны из мягкой кожи, выкрашенные в зелёный цвет. За плечами его висел большой лук, а у пояса болтался охотничий кинжал. "Это Мартин", едва слышно прошептал Томас. Пак тоже узнал мастера егеря Крайтия. "Мартин, как и Пак?" был сиротой в выросшем герцогском замке. Никто из жителей города и окрестностей не мог сравниться с ним в искусстве стрельбы из лука, за что его и прозвали Мартин Длинный Лук. Все мальчишки, жившие в замке, были от него без ума, ибо, держась настороженно и слегка отчужденно, с Ридворном и Челядью, он охотно пускался в разговоры с юными сорванцами, отвечая на их бесчисленные вопросы о гоблинах и леших, о лесных разбойниках и дальних землях. Но мальчишкам редко случалось видеть Мартина в крайте. Совмещая обязанности Егера и Лесничева, он часто исчезал из замка на целые дни, порой даже на недели и месяцы. И во время его отлучек мальчишкам осталось лишь гадать, какие же захватывающие приключения выпали на его долю на сей раз. Мартин подошел к оленю и погладил его по стройной шее. Тот поднял голову и внимательно обнюхал руку и грудь охотника. Мы ходить тихо и не спеша. Тогда он позволит вам погладить тебя, сказал Мартин. Мальчишки удивлённо переглянулись и вышли к Продо. Они приближались к оленю, едва переставляя ноги, почти не дыша. Но при их появлении великан стал бить копытом, и испугано касится то на них, то на Мартина. Охотник ободряюще похлопал его по шее и сказал подошедшему Томусу: "Можешь погладить его, но только осторожно". Томас положил ладонь на шею оленя, и тот вздрогнул всем телом от этого лёгкого прикосновения. Когда же к его мягкой шкуре прикоснулась рука Пага, он шумно вздохнул и отпрянул назад. Мартин заговорил с ним на языке, которого мальчики никогда прежде не слыхали. И олень послушно замер, склонив голову. Пага и Томас потрепали его по мягкой нежной шерсти. В следующий мгновение лесной красавец оттолкнулся от земли задними ногами, Развернулся в прыжке и исчез за зарослях. "Врааально, старик", одобрительно усмехнулся Мартин. "Нельзя слишком доверяться людям. Иначе того и гляди, закончишь свой земной путь под ножом какого-нибудь браконьера". "Он великолепен, Мартин", восхищённо прошептал Томас. Длинный лук внул, продолжая с улыбкой глядеть туда, где только что исчез старая лень. "А я-то думал, да ты охотишься на лени, Мартин". Удивленно проговорил Пак. «Почему же тогда...» «Мы с Белобородом понимаем друг друга», — перебил его егерь. «Я охочусь только на олене-одиночек, Пак, и на самок, которые уже не могут приносить потомство. Когда однажды старик Белобородый уступит своих гарем более молодому самцу, я наверняка прицелюсь и в него». Он улыбнулся мальчиком и провел рукой по своему колчину. «Но кто знает. Отпущу ли я тётю моего Лука? Быть может, да, а возможно, что и нет. Мартин промолчал. Мальчики поняли, что ему было грустно думать об этом неизбежном миге. Но через несколько мгновений на лицо его вновь осветила приветливая улыбка. Хотел бы я знать, что привело сюда двух столь зрелых мужей в такой неподобающий час? Или у вас мало забот в связи с предстоящим торжеством? Мама выставила нас из кухни, Мартин. Ответил Томас. И мы с Пагом решили прогуляться по лесу. Сам знаешь, как мне легко нам, будущим ученикам, пережить этот день. Внезапно насёкся и смущённо опустил голову. Томас вспомнил, что Мартину в своё время удалось избежать участия в испытании, к которому теперь готовились они с Пагом. И с тех пор молодой Егерь стал притчей во языцех. Его, безродного сироту, невесть откуда появившегося в крайте, Сам герцог в день выбора поставил рядом с тогдашним главным егерем. Таким образом, Мартин был избавлен от мучительного ожидания в шеренге 13-летних мальчишек, выстроившихся напротив нескольких мастеров. Этот беспрецедентный поступок возмутил всех жителей города. Но не решаясь открыто упрекнуть герцога в нарушении традиций, они, как это всегда бывает, обратили свою неприязнь на ни в чем не повинного Мартина. За 12 лет, минувших с того пометного дня, Мартин Ленный Лук не раз доказал, что выбор герцога Боурика был верен и удачен. Но несмотря на это, большинство придворных и челяди упорно продолжали относиться к нему как к выскочке, обманом и лестью втершимусь в доверие к своему господину. Виноват Мартин, промолтал Томас. Пустое. Охотник махнул рукой. Поверьте, хотя сам я и не побывал в вашей шкуре, он невесело усмехнулся. Но прекрасно понимаю, как тяжело на чью у вас на душе. Ведь мне четыре раза доводилось стоять день выборов среди мастеров, и я внимательно наблюдал за будущими учениками. Те всегда стояли ни живы ни мертвы, ожидая решения каждого мастера, словно приговора. Но сегодня ты выходишь, не участвуешь в церемонии, выр говорил Пак, с любопытством взглянув на охотника. Это ты верно подметил, усмехнулся Мартин. Значит, тебе в нынешнем году не нужны ученики, догадался Томас. Мартин, с видом заговорщика приложил палец к губам. Ни слова больше, пострелята. Но скажу вам по секрету. У меня их с прошлого дня сансостояние даже больше, чем нужно. Томас разочарованно вздохнул. Он очень надеялся, что мастер Фенон возьмёт его в ученики. Но ведь Надежда могла и обмануть его. И тогда он был бы совсем не прочь служить под началом доброго, весёлого Мартина. Теперь же приходилось рассчитывать лишь на Финуна. Но внезапно его нахмуренное чело прояснилось. Что если Мартин решил нынче не брать учеников лишь потому, что Финун уже выбрал себе его, Томуса, и сказал об этом старшему егерю? Боросив взгляд на Томуса, Паг догадался, какие мучительные сомнения терзают его душу, и поспешил перевести разговор на другое. «Ты почти месяц не появлялся в замке, Мартин. Могу я полюбопытствовать, где ты провел все это время?» «Я побывал в Альвандаре. Королева Агланара праздновала окончание своего 20-летнего траура по покойному мужу. Это было грандиозное торжество!» Ответ Мартина нисколько не удивил Пага. Для него, как и для большинства жителей Крайди, Эльфы были загадочными, недоступными созданиями, в чьё существование верилось трудом. Но Мартин Глинный Лук являлся одним из немногих, кто запросто общался с эльфами, посещая леса на селённой Име. Это лишь сгущало ореол таинственности, окутавший все его дела и поступки. "И ты был среди приглашённых?" вне себя от волнения спросил Томас. "Я сидел дальше всех от королевского трона", скромно ответил Мартин. Но всё же не мог не оценить оказанную мне честь. Оба мальчика раскрыли рты от удивления, и охотник с улыбкой пояснил: "Моя дружба с эльфами уходит корнями в далёкое прошлое. Меня воспитали монахи с Эльбанского аббатства, находящегося близ лесов эльфов. Мальчишка я игрался с их детьми, они задолго до -то того, как пришёл в Крайтия, охотился с принцем Калином и его кузеном Галейном. Мальчишек живо занимало всё, связанное с эльфами". Неужто ты был знаком и с самим королём Эйданом? спросил Томас, вглядываясь в лицо Мартина. Ахотем внезапно нахмурился и сурово сжал губы. Прости, если я не нароком коснулся запретной темы, посмешно произнёс мальчик. Ты не виноват, Томас, успокоил его Мартин. Но видишь ли, эльфы никогда не упоминают имя тех, кто отправился на благословенный острова, и в особенности умевших внезапно и безвременно Мэнни считает, что это может нарушить покой ушедших. И я уважаю их верования. Однако на твой вопрос отвечу. Нет, я не знал его. Когда он погиб, я был ещё совсем мал. Но я слышал много рассказов о его деяниях. Если судить по ним, он был добрым и мудрым правителем. Мартин огляделся по сторонам. Скоро полдень. Нам пора возвращаться в Крайтия. Лёгкой, пружинистой поступью он двинулся по тропинке, ведущей к городу. Мальчики следовали за ним по пятам. "Расскажи нам о празднике, Мартин", попросил Томас. Мартин охотно пустился в подробный и красочный рассказ о торжествах в лесу эльфов. Пак вздохнул. В данную минуту это повествование увлекало его куда меньше, чем любопытного Томаса.